Леонид Сурженко. Маша, я вернусь. Всё, это мелочь. Осталась сущая мелочь. Проскочить за периметр, через колючку не пройти. Ток, мины, камеры, патрули, опять же. За секут не легала. Всё. Тут уж не отмоешься и не отмажешься. Нужно к морде. Сегодня, кажись, он дежурит. Бабок, правда, чуток поубавится. Зато остальное донесёт. Туда. за зону, где Маша. Блин, не думай пока об этом. До дома ещё добраться надо. А башка уже трещит и руки трясутся. И со вчера не жрал ни хрена. Хотя какой со вчера? Сегодня что? Чёрт её знает. Недавно ещё помнил. Теперь и посмотреть негде. В рюкзаке фляга, кое-какие пожитки, да засаленные денежные купюры. Всё, что удалось выгрызть у местных барыг за хабар. А хабар был хороший хабар. Только добыть — полдела. Продать, обналичить — совсем другое. А вот уйти с нажитым — вот эта задачка теперь и предстояла. Если бы не нога, а шпаренная студнем, может, и полегче было бы. Да вот с горлом что-то. Кровь на язык попала. Дозу хватанул — это факт. Ничего. Идти-то можно. Ноги, руки пока слушаются. Рюкзак пока держу. А вот ствол придется бросить. Хотя бы тут. Зарыть или засунуть куда? На пост со стволом никак. Никакой морда не поможет. Сталкер тяжел бы поднялся. Оперся на приклад изящной, как молодая лань, вертикалки. Ага. Вон салага какой-то появился. Не сидится. Поубивал бы скотов, мать их. Своими руками резал бы. Там за постом этим моя Маша. По лу зоне излазил, подыхал раз 20. Радиацией нажрался, как столетний тополь под чаеса. Суки. Ладно, успокойся, сталкер, успокойся. Тебе бы только за периметр. Там там её руки, глаза. Помню, Машуля, всё помню. Какие у тебя глаза-то? Какие глаза? Какие же. Иду. Ну, к бесу, ничего прятать не буду. Не вернусь больше. Нет уже фарту. И сил нет. Да и денег. Хватит нам денег, Машенька. Хватит. И тебе, и мне, и дочурке. Хватит. Только бы за периметр. Давай, подружка, полежи тут. Сталкер бросил тяжелый тост на землю. Верно ты мне послужила. Не раз жизнь спасала. Тебя бы на стену, на ковер. Был у них ковер. Было, наверное. Машу помню. Машу. Запах её помню. Руки. Ковёр. Хм. Ковёр. Да брось, какой ковёр? Тут подружка останется, тут. Сколько выдержит вонь твой? Сталь-то хорошая, долго ржаветь не будет. Может, кто и подберёт. Ой, не хочется, чтобы ты какому-нибудь гаду досталась. Много их гадов этих здесь. Много. Ничего, Маша. Поживём ещё. Поживём. и машинку автоматическую тебе купим. Чего ладони порошком портить? Ладони у тебя ради этих рук. Машенька, если б ты только знала, что я ради этих рук. Жди, родная, скоро я, скоро. Ладно, потопали. Не торопись, шаг ровнее, и не дёргайся. Схватят прожектором, стой на месте, руки в стороны. Деньжата по всему телу расфасованы, в карманах, да в рюкзачке. Даст бог, пронесёт. Не убьют сразу, гады. «А если в хату потащат, нормалек, откупимся». Все складывалось. Должно же было, наконец, повезти. Хоть немного. Днем назад один барыга навел на него чертей. Знал, сука, что никого за ним нет. Ни друганов, ни банды. Понял, что слинять он готовится. Навсегда слинять. Гнали долго. Молодые да здоровые козлы. Ну а он не мальчик уже, поди». только и гонору, чтоб побольше их по зоне шастал. В гнилом овражке сохранился. Туда пионеры не ходят, потому что хабар-хабарам, а жить охота. Там же кругом смерть и фонит, и фонит. Сколько он ренгенов тут хватил, на полки его хватит. Там же и в студень в лес. Ох, ребята, очкарики. А видели вы в своих больничках, как мясо живое на теле плавится? Видели? Видели свалата гражданская Да где же вы были, гуманисты хреновы, эскулапы? Отцы наши родненькие, когда он сам ножом своим армейским у молодого сержантика выменённым горячее мясо с себя соскребал. Видели бы такое. Прекратим, прекрати, прекрати сталгер, не то крышу снесёт. Она и так у тебя на тоненьких соплях приклеена. Ничего. Там, там Маша. Там всё будет нормально. Маша, она всё сможет. Только она и нужна. Милая Маша. Почти сутки мариновали его молодые. А счётчик щёлкал, быстро-быстро щёлкал. И от щёлканья этого сдуреть было впору. Каждый щелчок как секунда жизни. Отматывает в обратную сторону. Быстро-то как, сука. Оставил бы немножко, чуть-чуть оставил бы до дома только чтоб добраться. Деньжат принести. Сдохнут они ведь там без деньжат, сдохнут. Ведь ради него Маша в такую глухомань забралась. Где там работа? Какой там заработок? Всего хабара, вот и весь приварок. Как они там вообще с алинкой? Тем кормится-то. Уходил, денег-то почти не оставалось. Ушли тропа еды. Ночи ушли. Тварь какая-то вспугнула. Кто, бог знает. Но спасибо ей. А сам он уже ничего не боялся. Ноги не чувствовал вообще. Руки до плеч отлежал. Голова кружилась, тошнило, мама, не горюй. Это радиация. Это они проходили. сожрал весёленькие таблеточки, все, что в запасе были, оранжевые с жёлтым, и давай вертеться как червяк, чтоб хоть руки заработали. Смог выплыл, нога болела страшно, кричать хотелось, но работало. Хреново, но работало. Да выброси с головы прошлое это. Будешь сидеть в нём, задавит, затопит, мутью вонючей и холодной. Теперь руки расставь. Скоро заметят. Мать! Из темноты выныривает ободранная мерзкая тварь со скаленной гниющей мордой. Откуда? Пошла! Сука, тварь! В руку! Отцепись, падла! Ножом в бок ее, ножом! Думаешь, взять меня просто? Думаешь, доходяга? Ноги не держит? Ах, хрен тебе! Ножом, ножом! Твою! Заметили? Ох, хреново-то как! Теперь пришьют. Точно пришьют. Мужики! Не стреляйте! — Гадина! Сдыхай! Сдыхай, мразь слепая! Сдыхай! Тебе это! И еще раз! На! Тварь сдохла. Не могла не сдохнуть, исполосанная вдоль и поперек. А сталкер все крошил и крошил гниющее холодное мясо. Он жутко ненавидел их, эти порождения зоны. Разве это живое существо? Разве это плоть? Разве можно жить, зная, что где-то на одной с тобой земле бродит такое... А вот сука кое совсем худо. Прокусила её тварь насквозь клыками своими гнилыми, мерзкими. Теперь Теперь хоть режь. Да ладно с рукой. Дойдёт, залетит или отрежет, и то ж как масть лежит. Не дошёл ещё, чтоб голову забивать. Идут. Не стреляли, и за то спасибо. Либо совсем зелёный молодняк на вышке, либо кто-то с головой. Спасибо ему. Может, и выберусь. Их было трое. Трое парней в форме с короткими автоматами наперевес. Двое подобрались вплотную и теперь рассматривали лежащего в кровавой грязи человека с некоторым опасением. Третий остановился чуть поодаль, прикрывая остальных. Глянь, живой. Кто такой? Не стреляйте, ребятки. Пустой я, заблудился. Пустой. К начальнику мне... Нормальная смена. Может, того пронесет? Выпустит? Нет, поделиться придется. Он не жлоб и не дурак. Пол рюкзачка на стол. Ладно, ладно, весь. Но чего там? Мол, не видели никого. Блин, собака. Собака рядом совсем. Не любят погоны, чтоб следы от сталкера оставались. Ох, хреново. Замком блок поста Пелин был в общем человеком неплохим. Служебное рвение для него осталось в далеком юношеском прошлом, как нечто светлое, но начисто лишенное каких-либо связей с реальностью. В настоящий период времени Пелин служил Родине творчески. Задницы в общем не надрывал, порядок на вверенной ему территории старался держать в полном соответствии со своими представлениями об этом самом порядке. То есть границы, естественно, на замке. Но если действительно нужно, то нужно решить. Родина не обеднеет, если какой-то сталкер домой вернется, не так ли? Особенно, если этого сталкера ты знаешь лично. Да и в кармане глядишь, что-то да нарисуется. Исходя из таких соображений, Пелин решил поставить в известность своего непосредственного начальника, Лосева, которого он запросто называл Петровичем о наличии нарушителя. «Слышь, Петрович, там сталкер нарисовался, пока в коморе сидит». «Это... ну, чё ж не знать...» Да, Егор, живёт недалеко, из местных. Того, может, Лосев, он же Петрович, всецело полагался на мнение своего помощника, поэтому возражать не стал. И Пелин бодрый выглянул в коридор. Ко мне, молодой. Матанись к той липке, лопату возьми. Корни тебя подстрахуют. Заройшь там. Задание понял? Выполняй. Не пустят. Заперли, суки. Не пустят. грохнут. Грохнут тут же в этой комнатке. Стены-то вон какие. Не штукатурки, не краски, кирпичи шербатые. Тут поле и не заметишь. Грохнут. Не видать мне тебя, Машка. Не дойти до тебя. Какие же суки. Денег взяли подлых хреновых и Ладно, оталёются вам. Ага, по мою душу. Смотри-ты, салагу прислали. Он меня что ли исполнять будет? Ладно, пошли. Что ты там лепичишь? Чтобы тихо всё и что я тут не был. Ага, проходили, знаем. Это чтобы не рыпался, чтобы поверил, что отпустят. Чтобы подальше от поста отвести и пулечку в лобик. А то ведь тащить придётся. Кто по доброй воле на смерть пойдёт? Ладно. Посмотрим. А может, денег ему предложить? Тут ещё есть, осталось чуток. И ни чуток даже. Или Солдат, ты это, закурить бы дал. Я уж неделю как без курева. Смотри, дурень подходит. Ах, зелень-то зелень. Куда ж вас дурачков таких? Делаю секунды. Егор плотно охватывает рядового искусной левой рукой, правой нашаривает у того на поясе штык-нож и тут же выверенным жёстким движением всаживает длинное лезвие под правый бок солдату. Мальчишка охет испуганно смотрит прямо в лицо Егору. и не в силах удержаться, на слабеющих ногах оседает на землю. «Тихо, тихо, солдат. Не надо было тебе. Не надо было. Я только туда. Я к Маше. Я же все равно пройду. Из шкуры вылезу, а пройду». Тревожная сирена. Тени в ночи, прожектор, злые голоса. «Какого хрена? Петрович, да отпустили мы. Михлюнов выводил. А он его... Да хрен его знает. Крыша поехала. Да, да». есть да вроде да вроде нормальный мужик был понимаю вернее сам не понимаю есть вот и дом Маша я вернулся вот он я Маша окошко светится или показалось Маша господи дошёл добрался земля-то своя родная она поддержит она сама вынесет а там там Маша только руки её почувствовать, глаза увидеть. Всё пройдёт, всё забудется. И, ага, шмотки в хату не тащить. Фонит от них как от реактора. Нельзя, Машка там, Аленка там, нельзя. А вот, ах, суки. Не дайте мне сегодня, Маша. Прости уж. Что, разденем деда? Глянь, лысу, у него под шмоткой что-то рисуется. Помотаем? Молодые, шпана. Часто они тут. Жрать-то и им что-то нужно. Шастают по периметру, ловят таких, как он. Бизнес. Четверо. Ножа нет, на заставе забрали нож. Больше ничего нет. В рюкзаке вроде Эвка была. Запамятовал совсем выложить перед постом. Да рюкзак там и остался. Гады. Руками рвать буду, зубами пилить, пока сам не сдохну. Козлы вонючие. Сталкера взять хотите? А хрен вам. Кишка тонка. Пандавичис. Сталкер стоял мрачный и тёмный. Его шатало, пальцы заметно подрагивали. Взгляд, страшный, как у бешеного, давил чёрной тучей. Да ну его, слышь, братва, чумной он какой-то. Пошли отсюда. Компания растворилась в ночи. Каждый уносил в себе нехорошие, тревожные чувства, как будто все они заглянули в страшную, бездонную, ледяную пропасть. Машенька, вот окошко родное, вот, светится, не ошибся. Светится окошко. Где ж вы там? Маша, настоящая, родная моя, я сейчас, я тут уже. Что читаешь ты? Почему согнулась, как от горя непомерного? Всё, кончились наши горести. Это я, Егор. Я вернулся. Вернулся. Я прости, Машенька. Дурень я, голова пустая. Не вернулся. И вернуться уже не смогу. Нет меня уже. Там я остался. Весь. Я ж... Мне ж не шмотку менять. Я ж сам реактор. Мне нет укусов лечиться. Я сам уже тварь. Мутант. Монстрище. Сожрала меня зона, Машка. Всего сожрала. Куда ж ты со мной? С психом таким. Нельзя нам рядом. Нельзя. Прости, Маша. Прости. Деньги вот. Вот тут, в ящичке почтовом найдёшь. И уходи. Выезжай. Да хоть взглянуть на тебя на прощании, моя Машенька. Сталкер аккуратно выложил мятые грязные купюры в деревянный ящичек, ещё раз похлопал себя по груди здоровой рукой, оглянулся, провёл ладонью по лицу. Ещё через несколько мгновений он почти растворился в темноте. хромающий и сломанный, согнутый. Он уходил. Уходил туда, где теперь была его новая родина, его единственный дом. Он возвращался в зону